принуждение и наказание как осознанный конфликт. Термин конфликт имеет очевидную негативную окраску. Перспектива вступления в конфликт вызывает у человека естественное ощущение опасности. Оговорка: естественной реакции я называю обычную реакцию, инстинктивную и непрофессиональную. О профессиональной реакции мы поговорим позже, а сейчас обсудим именно обычную реакцию. Итак, опасность На нее у человека выработались всего две естественные реакции, которые известны в психофизиологии как реакция бей или беги. Эти реакции врожденные, мы их не выбираем. Можно видеть, как один маленький ребенок в ответ на попытку отнять у него игрушку пытается ударить обидчика, а другой начинает плакать. Владимир Константинович Тарасов, выдающийся социальный технолог и бизнес-тренер, автор популярных книг по менеджменту и основатель Таллинской школы менеджеров, ввел в обиход два замечательных определения разных типов личности: боец и миротворец. Рассмотрим оба типа личности в проекции на стиль управления. Руководитель-боец и руководитель-миротворец. Сравнительный анализ стилей управления. Руководитель-боец. Отношение к конфликту. Всегда готов. Как говорится, хлебом не корми, дай подраться. Мотивация победить соперника, которым считает любого, кто пытается противостоять его мнению. Результаты почти всегда побеждает, то есть продавливая свое решение, оставляя за собой финальный аккорд и не принимая во внимание аргументы соперника. Возможные положительные стороны не боится негативной реакции на свои действия, принимает нужные для дела непопулярные решения, обладает энергией для преодоления препятствий, может мобилизовать людей, легко берет на себя ответственность, не падает духом от неудач, способен поддержать подчиненных, вселить в них уверенность. Возможные отрицательные стороны. Считает себя изначально правым, запрашивает мнение подчиненных только чтобы получить подтверждение своей правоты не терпит накомыслие, не замечает истинного отношения к своим решениям. Склонен к плотному контролю, подавляет своих подчиненных, в негативных ситуациях склонен к обвинениям и несправедливым наказаниям. Может ненароком задеть или обидеть, не считает нужным поддерживать подчиненных в развитии, рассматривая стресс как позитивный фактор. Руководитель-миротворец. Отношение к конфликту негативное. Не любит конфликты, не хочет их, избегает их. Мотивация. Гармоничная обстановка. Все друг друга любят, никто ни на кого не обижается, никто никому не мешает. Результаты. Формально, а иногда и реально теплые, а скорее бесконфликтные отношения в коллективе. Возможные положительные стороны. Готов к содействию. Чуток умеет выслушать и вникнуть в точку зрения сотрудника, вырабатывает оптимальное комплексное решение, предоставляет свободу в выборе методов решения задач вовлекает подчиненных в процесс принятия решений, Создают развивающую атмосферу, терпим к особенностям характера, тактичен и аккуратен в формулировках. Возможные отрицательные стороны: избегает задавать четкие ориентиры или критерии при выполнении заданий, предлагает или готов согласиться на получинчато компромиссные и никому не мешающие решения. Сталкиваясь с невозможностью удовлетворить все разнообразные и противоречивые стремления сотрудников, вместо анализа негативных ситуаций предпочитает фокусироваться на позитиве. В сложных ситуациях вместо принятия ответственности на себя стремится к коллективным решениям. Не готов пресекать негативные действия подчиненных, пытается избегать непопулярных решений. Руководитель-боец. Главная цель управления не победить а оказать нужное влияние, устранить причины проблемы, создать модель правильного поведения. Мне кажется, что победа как таковая приносит больше радости, чем обеспечивает результат. Но поскольку победа и является мотивом, то иные параметры результата и даже его отсутствие руководитель-боец склонен вообще не замечать или пременьшать его значимость, чтобы реалистичная оценка не мешала насладиться победой. Последствия подхода для качества управления. Поскольку руководитель-боец испытывает удовольствие от участия в конфликтах, он усматривает поводы для схватки и там, где их вовсе нет, и там, где вопрос можно было бы решить не поединком, а комплексом более рациональных мер. Кроме того, раз есть победа, то есть и побежденные, а они редко хотят исправиться или качественно выполнять то, к чему их жестко принуждают. Если руководитель-боец побеждает, он плодит недовольных и обиженных. Бойся побежденного, говорили в древнем Риме. Побежденный хочет отомстить, если он боец, или впадает в депрессию, если он миротворец. Управление руководителя бойца слишком жёсткое, потому создает избыточный и вредный дискомфорт. Боец чаще одергивает и строит, чем направляет и развивает. Поэтому для поддержания должного порядка ему нужно постоянно побеждать каких-то противников, которых он и старается подсознательно выявить в процессе взаимодействия с другими людьми. Дополнительный ущерб возникает из-за неготовности сильных специалистов к такой модели управления, особенно в интеллектуальных видах бизнеса. Вектор саморазвития. Учиться не вступать в конфликты по всякому поводу и без него, развивать те стороны своего характера, которые не являются врожденными. учиться говорить на разных языках. Руководитель миротворец. Главная цель управления не создание гармоничной обстановки, а достижение результатов в рамках оптимальных издержек. Для этого нам нужна атмосфера, с одной стороны, достаточно конструктивная, и с другой стороны, поддерживающая нужный темп, ритм и направление движения. Но поскольку создание теплой атмосферы является для руководителя миротворца основным мотивом, это и становится основным критерием как для выбора решения, так и для оценки его последствий. Последствия подхода для качества управления. Поскольку руководитель миротворец стремится к миру, он склонен избегать конфликта до последней возможности. Единственный способ получения важного для него результата постоянные уступки. Он вынужден оплачивать мир интересами дела, за которое отвечает. Стремясь избегать конфликтов, он не одергивает тех, кто откровенно мешает или выезжает за счет коллег. Такой руководитель обычно не может защитить своих подчиненных от неправильных воздействий со стороны своих коллег или добиться справедливого распределения корпоративных ресурсов. Обстановка в его структуре может быть теплой, но больше напоминает болото, О качестве и производительности труда речи не идет. Результаты зависят исключительно от настроения сотрудников и положения звезд. В таком коллективе хорошо только тем, кто особо ни к чему не стремится. Целеустремлённые профессионалы у таких руководителей не задерживаются, так как не готовы смириться с их беспомощностью в делах и понимают, что не смогут под руководством такого руководителя достичь своих целей. Вектор саморазвития научиться вступать в конфликт в нужных ситуациях по своему выбору, не дожидаясь, пока припрут к стенке, и не боясь взять на себя ответственность, развивать те стороны своего характера, которые не являются врожденными, учиться говорить на разных языках. Информация к размышлению. Конечно, вы понимаете, что я описал ярко выраженные типы, и можете сказать, что в жизни так не бывает. Но каждый человек от рождения или боец, или миротворец. Ваши нынешние реакции сформировались под воздействием полученного воспитания и жизненного опыта. И все таки кто вы? О чем вы думаете, когда возникает намек на возможный конфликт, об ударе или о бегстве? Ответьте себе на этот вопрос. И учитывайте, что и бойцом, и миротворцем движет страх. Страх деструктивный, на который они реагируют спонтанно, инстинктивно, страх, а не рассудок. Мы управляем, но на возникающие социальные ситуации реагируем как на физические конфликты. Иногда инстинктивная реакция может быть и правильной, но именно иногда У человека с врожденным талантом спонтанной реакции будет чаще совпадать с профессионально правильной, но нас с вами интересует не игра в рулетку, а управление получением результата, а оно возможно при вашей осознанной реакции на ситуацию. В управленческом конфликте вовсе не нужна такая скорость, как в конфликте физическом, поэтому нам лучше учиться выбирать реакцию, а не следовать ей, чтобы потом оправдать свою спонтанную реакцию как единственно возможную. Мы можем долго рассуждать, какой тип реакции лучше, а какой хуже применительно к разным видам бизнеса, характеру подчиненных или рабочим ситуациям, но лучше уяснить, что любая инстинктивная, спонтанная реакция не оптимальна. Гораздо лучше развивать свои, как бы слабые стороны. Почему как бы? Слабых сторон не бывает. Любое ярко выраженное качество имеет светлую и темную стороны. Осознанное качество усиливает человека, а неосознанное ослабляет. То, что мы не осознаем, не поддается нашему управлению, и в сложной ситуации хвост начнет вертеть собакой. Любое качество, будучи осознанным, позволяет сознательно использовать светлую его часть и контролировать темную. Характер не приговор, его нельзя перепрошить, но можно нарастить, как мышцы. Есть правда и такая идея компенсировать свои условно слабые стороны, окружив себя подчиненными, у которых соответствующие стороны как раз сильны. Допустим, руководитель миротворец взял в подчиненные бойца. Вопрос: а сможет ли он контролировать бойца и не попасть к нему в неформальные подчинения? Или, например, руководитель боец взял в подчинённые миротворца. Вопрос: а позволит ли руководитель боец такому сотруднику действовать так, как сам не умеет, и сможет ли он подавить свое желание развязать конфликт? В работе руководителя бывают ситуации, которых невозможно избежать, хотя и следует стремиться к тому, чтобы их не было. А есть умения, которые невозможно делегировать. Одно из них умение наказывать. Если не хотите хлебать результаты однобокого управления, освойте комплект необходимого и достаточного, а потом уже выбирайте, что и когда применять, а что нет. Умение профессионально наказывать предполагает обязательное твердое знание ответов на вопросы кого наказывать, за что наказывать, чем наказывать и как наказывать. И, конечно, практику использования своих знаний, готовность делать свое дело, применяя для этого уместные по ситуации инструменты. Иначе вам ничего не остается, кроме как действовать интуитивно и оправдывать все последствия как неизбежные.